Свобода. Из учения стоиков о благе, зле и безразличном, о судьбе и провидении, вытекает стоическое понимание свободы. Стоики поняли свободу по-рабски. Это они пустили нелепую идею о свободе как познанной необходимости. Стоический мудрец пассивен. Он примиряется со всем происходящим, теша себя иллюзией, что в целом все хорошо и прекрасно, и все, что происходит, происходит по промыслу вселенского богоразума. Но понять такое могут только мудрецы, поэтому только они свободны. Все остальные, независимо от своего социального положения, рабы. Выше мы отметили, что отрешенность стоиков не абсолютна, что их автаркия не исключает койнонии – общение и связи между людьми. Стойки не отрицали ни семьи, ни государства, ни самого общества, которое они, в отличие от атомистов индивидуалистов, считали первичным в качестве естественной целостности». Итак, основной пафос исторического мировоззрения – пафос единства. Едины люди, едины все живые существа, едина природа, едины природа, душа и Бог. Высшая цель людей – преодолеть все то, что их разъединяет – этнические, расовые, социальные и государственные барьеры, и слиться в космическое братство, образовав всемирную органическую целостность греков и негреков, людей и богов, инопланетян. Действительно, вызывающая общее удивление государственная система, основателя исторической школы Зенона сводится к единственному положению. Чтобы мы жили не особыми городами и общинами, управляемыми различными уставами, а считали бы всех людей своими земляками и согражданами, так чтобы у нас была общая жизнь и единый распорядок, как у стада, пасущегося на общем пастбище. Плутарх о судьбе и доблести Александра речь первая. Примечание Плутарх. Сочинение Москва. 1983 год. Страница 416. Конец примечания. Страница 141. Таким образом, Зенон, Стоик, еще большей мере, чем это было на самом деле, отверг полисную социально-политическую систему классической Греции, которая как раз и жила особыми городами и общинами, управляемыми различными уставами. И эта жизнь продолжалась и в эллинистические времена, только греческие города утратили суверенитет, жили же они все равно обособленно, и по своим законам и обычаям плюралистическое разнообразие сохранялось. И продолжил линию кинического космополитизма. Идеал общей жизни и единого распорядка был утопичен. Зенон представлял это в своих описаниях как мечту, продолжает Плутарх. И это явно тоталитарная антиплюралистическая утопия, которая, правда, начала очень и очень отдаленно притворяться в жизнь Александром Македонским. Зенон представил это в своих писаниях как мечту, как образ философского благозакония и государственного устройства, а Александр... Притворил слова в дело. Он не последовал совету Аристотеля обращаться с греками как предводитель, заботиться о них как о друзьях и близких, а с варварами как господин, относясь к ним как к животным или растениям, что преисполнило бы его царство войнами, бегством и тайно назревающими восстаниями. Видя в себе поставленного богами всеобщего устроителя и примирителя, он применял силу оружия к тем, на кого не удавалось воздействовать словом, и сводил воедино различные племена, смешивая как бы в некоем сосуде дружбы, жизненные уклады, обычаи, брачные отношения, и заставляя всех считать родиной, вселенную, крепостью, лагерь, единоплеменными добрых, иноплеменными злых, различать между греком и варваром не щиту, мечу, одежде, а видеть признак греков в доблести и признак варваров в порочности. Считать общими одежду, стол, брачные обычаи, все получившее смешение в крови и потомстве. Плутарх о судьбе и доблести Александра, речь первая. Примечание Плутарх в сочинении Москва 1983 год, страница 416. Конец примечания. Что и говорить, идеал прекрасный. Плутарх, правда, идеализировал Александра, превратил его в убежденного киника-космополита и чуть ли не коммуниста считать общими. Но жизнь показала, что она не терпит единообразия, хотя, конечно, временно ее и можно подмять паровым катком тоталитаризма, но и сквозь асфальт прорастают растения. Страница 142. Попытка Александра свести свою чудовищную пёструю скороспелую империю к органическому, не только государственному, но и этническому единству, смешанные браки, если она у него всерьёз и была, провалилась. После его смерти, как мы знаем, его искусственная империя распалась, и народ пошел на народ. И не удалось и римлянам с их организационным гением единообразить свою разношерстную империю. Также оказался фикцией, как мы теперь убедились, и единый советский народ». Всякий тоталитаризм смертелен для жизни с ее непредсказуемым многообразием и с ее свободой. Там, где ему удается укрепиться, история как бы останавливается, жизнь замирает, пока не найдет в себе силы прорасти сквозь асфальт и выстоять во всем богатстве своих разнообразных форм. Однако мировоззренческий, в том числе и философский тоталитаризм, также неистребим. Он коренится во всяком философском монизме, то есть в единоначале, когда все сущее сводится к единому началу, к единому субстрату, к единой субстанции. Вода, фалеса, огонь, гераклита, бытие, парменида, субстанция спинозы, абсолютная идея Гегеля». В древнегреческой философии тоталитарное мировоззрение нашло свое наивысшее выражение в неоплатонизме с его сверхбытийным и сверхпонятийным единым, о чем далее. После Хрисипа главой Стои сделался Зенон из Старса, ученик Хрисипа, написавший мало книг, но оставивший много учеников. Его сменил Диоген Вавилонский или Селевкидский, стойк родом из Селевкии, которого называют также Вавилонским, потому что Селевкия находится недалеко от Вавилона. Участник знаменитого посольства философов в Рим, о котором будет сказано далее в связи с Карниадом. Диогена сменил Антипатр из Старса, который писал о богах и о предсказании будущего. С ним полемизировал. Корнеад. Антипатра и Старса на посту у главы Стои сменил Панетий, о котором речь будет идти далее. Аполлодор из той же Селевки на реке Тигр, что и Диоген Вавилонский, чья деятельность протекала в основном уже после Панетия, то есть около сотого года до нашей эры, написал множество трактатов по логике, этике и физике, и напрасно, ибо все его бессонные труды бесследно поглотила река времени». Страница сто сорок третья.